одержимый золотом. Вскоре я сидел в палате у хироити. Госпожа Юки уже уехала, разминувшись со мной, и подле хироити томилась со скучающим видом сиделка. При моем появлении хироити отпустил ее. Ты был прав, и я нашел, что искал. Вот смотри, и я выложил на кровать футляр для очков. Хироити не мог скрыть своего изумления. «Выходит, я не ошибся. Все-таки...» — пробормотал он. «Что все-таки? Значит, ты знал?» Служанка сказала, что это футляр Цуне. «Ну, скажи на милость, зачем ему прятать свою же вещь?» «Да, это футляр Цуне, но тут есть еще одна тонкость. Значит, ты не догадался? О чем?» «А я больше не сомневаюсь. Да, это он. Он хотел...» Хироэти не ответил на мой вопрос. Было видно, что он в сильнейшем волнении. Я понял, что он догадался, кто преступник. Только я собирался выяснить это, как в дверь постучали. Опять явился инспектор Хатана, навестить больного. Да, его чувства к семейству Юки явно выходили за рамки служебного долга. «Ну, дело пошло на поправку», — заметил он. «Да, все нормально». После обмена любезностями инспектор официальным тоном вдруг заявил. «Собственно говоря, я приехал в столь поздний час не без причины. Я хочу кое о чем сообщить вам!» И Хатана покосился на меня. «Это Мацумура-сам. Вы же знакомый инспектор. Он мой близкий друг, так что можете говорить при нем все что угодно», подбодрила инспектора Хироити. «Впрочем, и секрета тут нет. Дело в том, что мы нашли... вора. Преступник уже арестован». «Что? Арестован?» Скором воскликнули мы с хероити. «Кто он?» «Юки-сан. Вам знаком человек по имени Катона? Он живет рядом с вами». «Ага, все-таки Катона». «Читатель верно еще не забыл позолоченного кая. «Да, знаком. А что?» «У него есть сын Мицу. «Этот Митсуо ненормальный. Его держат под замком, и он никогда не выходит из дома». Так что, может быть, вы не в курсе? Мы сами узнали об этом только сегодня. Нет, я не в курсе, так вы говорите, преступник Мицио? Именно так мы взяли его и даже уже допросили. Правда, он не в себе, и признания мы от него не добились. Этот Мицио удивительный сумасшедший. Он помешан на золоте, просто настоящий маньяк и тащит в дом все, что блестит. Знаете, когда мы вошли к нему, то рты раскрыли. Комната переливалась точно алтарь, позолоченные безделушки, латунная пыль, фольга, просто блестящие вещи. В общем, все то, что похоже на золото, включая позолоченный багет и золотую бумагу. Вся комната завалена так, что негде ступить. Я слышал об этом: значит, вы говорите, этот несчастный и есть грабитель? Да. К бумажнику он не притронулся, а взял только то, что блестит, даже дешевую авторучку. Это же противоречит здравому смыслу. Я сразу подумал, что вор не в своем уме и не ошибся. Он сумасшедший, это так? Ну а вещи нашлись?» В голосе Хероити я уловил иронию. «Нет, пока не нашлись. Мы Все перерыли, однако в его комнате их не оказалось. Хотя этот псих мог спрятать их где угодно, в самом неожиданном месте». Мы, разумеется, еще раз обыщем весь дом. Вы уверены, что в тот вечер Митсуо уходил из дома, и домашние этого не заметили? Хироити допрашивал инспектора на редкость настойчиво, и тот недовольно поморщился. Домашние вроде бы ничего не знают. Однако в тот вечер Мицу был в дальней комнате, и вполне мог выпрыгнуть в окно и незаметно для всех перелезть через забор. Так-так, тон у Хироити становился все более издевательским. А эти ваши знаменитые следы те, что начинаются и кончаются у колодца, откуда они-то взялись? Ведь вы же не можете отмахнуться от них. Это допрос? Инспектор снова покосился на меня и деланно рассмеялся, но чувствовалось, что он просто взбешен. «Не утруждайте себя понапрасну. Для подобных дел существуют суд и полиция». «Не сердитесь, инспектор, ведь потерпевший я, и вам бы следовало сказать мне все». «Я ничего не могу сказать вам, ведь вы спрашиваете меня о том, чего мы и сами не знаем». Инспектор изобразил улыбку. Отпечатки ног изучаются. «Значит, неопровержимых улик у вас нет. Есть только одно случайное совпадение. Сумасшедший и пропажа золотых вещей из усадьбы, не так ли?» Бесцеремонно закончил Хераити. «Даже мне стало неловко». «Случайное совпадение?» Терпеливый инспектор наконец расферепел. «Потрудитесь выбирать выражение! Вы что же, считаете, полиция заблуждается?» «Несомненно!» Хероити нанес последний удар, и арест Митсоу Катона — возмутительная ошибка. «Что?» Инспектор не находил слов, однако из чувства долга все же спросил. «У вас есть доказательства?» «В противном случае вам не следовало бы делать столь опрометчивое заявление юноша». «Доказательства? Сколько угодно!» Невозмутимо ответствовал Хераити. «Интересно, откуда?» — съязвил инспектор. «Все это время вы провалялись в постели. Как же вам удалось собрать доказательства? Да вы просто бредите или наркоз не выветрился!» Хероити расхохотался. «Что, испугались? Боитесь, докажу, что вы ошибаетесь?» Инспектор был вне себя. «Но противник мальчишка, к тому же больной, в статье уйти невозможно». На скулах у Хатана вздулись желваки. Он с грохотом придвинул стул к Хераити. «Ну что ж, выкладывайте, кто преступник?» Но Хераити безмолвствовал, изучая потолок, и, видимо, собирался с мыслями. А ведь и правда Хераити обмолвился о каком-то подозрительном человеке, но сказал, что настоящий преступник не он. Но, конечно, он имел в виду этого Катона. Вряд ли найдется поблизости второй такой же безумец. «Разве что господин Акаи? Уж он-то не менее подозрителен. Я не забыл еще, как он вышел от катона, весь в позолоте до кончика носа. Может, они с Мецу одного поля ягоды?» «Да, но когда я покидал Хераити, отправляясь копать клумбу в усадьбу Юки, тот бормотал что-то странное, вроде бы про женщин. Что это значит? Он намекал, что в преступлении замешана женщина». Да, дела. Мне почему-то вспомнилась Симака. Но какое она может иметь отношение к происшедшему? Женщина. Следы, оставленные грабителем, походили на женские. А после выстрела из кабинета пулей вылетела Хисамацу, любимая кошка Симака. Ну и что из этого следует? Что Симака замешана в злодеянии? Чепуха? Есть куда более подозрительный тип, старый цуне? Сначала вроде бы теряет футляр для очков потом зачем-то зарывает его на клумбе. Тем временем Хироэти соизволил открыть глаза и взглянул на изнывавшего от нетерпения Хатана. «Я вовсе не исключаю возможности, что Митсуо Катона ускользнул из дома незаметно для домашних. Однако ни одному, даже самому сумасшедшему из сумасшедших, не дано пройти по земле, как по воздуху, не оставив следов», — Хироэти чеканил слова. «Как вы объясните загадочный след у колодца? Ведь это проблема проблем. Вы не вправе отмахнуться от такой важной улики. От нее зависит весь ход расследования. И найти преступника, не решив этой задачи, немыслимо». Хероити сделал эффектную паузу, перевел дыхание и поморщился словно от боли. Все, что он говорил, было разумно и неоспоримо, и Хатана, совершенно раздавленный его спокойной уверенностью, как-то сник и молча ждал продолжения. Мацумура Кун, что сидит рядом с вами, выдвинул любопытнейшую гипотезу. Господин Хатана, известно ли вам, что у колодца обнаружены собачьи следы? Только они уводили в противоположную сторону, к дорожке за пустырем. Так вот, Мацумура Кун предположил, что преступник имитировал эти следы. Все это весьма занятно, но недостаточно реально. Почему, спросите вы? Тут Хероити метнул взгляд на меня. Да потому что тогда от колодца до дома преступник вряд ли отправился бы на своих двоих. Даже для сумасшедшего это чересчур извращенная логика. Кроме того, подобный трюк технически сложен и требует труда и умения. Нет, сумасшедшему такое и в голову не придет. Значит, гипотеза Мацумура ошибка. Таким образом, возвращаемся к исходной точке. Тайна осталась тайной. Кстати, инспектор, у вас при себе ваша схема. Думаю, в ней мы отыщем ключик к разгадке. К счастью, книжечка была у инспектора в кармане. Он раскрыл ее на нужной странице и положил хераити на постель. А тот, взяв ее, вдохновенно стал развивать свою мысль. «Вот взгляните». Следы, что тянутся к дому, и следы, что ведут к колодцу, чересчур отстоят друг от друга. Я уже говорил сегодня об этом Мацумуре. Преступник бежит, спасая собственную шкуру. Как вы думаете, станет он делать такой крюк? А кроме того, цепочки следов ни разу не пересекаются. Это тоже весьма подозрительный факт. Вы понимаете? Значит, грабитель старался не затоптать собственные следы. И для этого намеренно выбрал кружной путь. «В самом деле, задумчиво протянул инспектор, следы не пересекаются. Может быть, вы и правы, преступник действительно старался не затоптать следы, но почему? Зачем ему это?» Вид у инспектора был такой озадаченный, что Хироити передернул от возмущения. «Что тут непонятного?» «Господин Хатана, вы во власти ложной гипотезы. Вы уверовали, что следы, где шаг уже, «Первичны, а следы, где шаг шире, вторичны. Это и подтолкнуло вас к ошибочному заключению, что следы начинаются и обрываются у колодца. Но чудес не бывает. Вы считаете все наоборот? След начинается от окна кабинета и кончается там же? Ну да, я-то давно догадался». «Нет, ерунда», — с горячностью возразил инспектор. «Если ваш вор такой умный, что же он поленился дойти до дорожки?» «Это же глупо повернуть назад посреди пустыря». «Ну-с, молодой человек, как вы это мне объясните?» Хо, без труда», — усмехнулся хираити. «Все дело в том, что ночь выдалась темная». «Ну и что? Дошел же он до колодца, а оттуда и до дорожки рукой подать». «Вы не поняли меня, инспектор. Вор просчитался. Он решил, что до дорожки идти не к чему». Это психологический казус. Скажите, вы слышали, что прежде рядом с колодцем были свалены старые бревна и убрали их незадолго до преступления? Преступник не знал, что их увезли, это и привело к просчету. Всем известно, на бревнах не остается отпечатков. Вот грабители сделал ошибочный вывод, что идти дальше нет никакого смысла. В кромешной тьме не было видно, что бревен уже нет. Мало того, он, наткнувшись на стенку колодца, возможно, принял ее за бревно. Как все просто! Я испытал невольное разочарование, я тоже видел ту кучу бревен. Впрочем, не только видел, но и... Да, в самом деле, Акаи тоже что-то плел мне про бревну, но я не придал тогда его словам никакого значения. Какой же я идиот! Не сумел понять того, что без труда я разгадал хироити, не вставая с больничной койки. Иными словами, вы утверждаете, что преступник пытался вести следствие в заблуждение. Значит, он не пришел откуда-то, а находился в самой усадьбе. Инспектор Хатана больше не спорил. Он ждал, когда Хераити назовет имя.